то нам известно об Иисусе. Как заманчиво начать книгу об Иисусе с рассказа о его жизни. Увы, если бы мы поступили именно так, пересказывая библейские свидетельства, неизбежно возникли бы вполне закономерные вопросы. Почему мы так уверены, что библейские истории не мифы? Почему мы должны считать, что Иисус, каким его изображает традиционное христианство, соответствует реальному Иисусу, если на этот счёт имеются и другие мнения? Существуют ли иные небиблейские источники информации об Иисусе? Поэтому давайте разберёмся с имеющимися данными об Иисусе. Евангелия. Всё, что мы можем прочитать об Иисусе в Библии, содержится в четырёх Евангелиях. И хотя мысль, что Иисус является спасителем и Господом, присутствует на каждой странице Нового Завета, однако лишь из четырёх Евангелий мы можем узнать о земной жизни Иисуса и о его служении. Евангелия словно четыре портрета Иисуса. Каждый выполнен в своей манере, и каждый изображает его в своём ракурсе. Три первых Евангелия от Матфея, Марка и Луки имеют много общего, и часто их называют синоптическими подразумевая, что они пребывают между собой в полном согласии. Однако каждое из этих евангелий имеет свои характерные особенности. Евангелие от Матфея окрашено в ярко выраженный еврейский колорит и содержит много ссылок на еврейские верования и традиции. Ключевая тема Евангелия от Матфея показать, что во Иисусе исполнились ветхозаветные пророчества. Иисус здесь представлен как потомок, сын Давидов и мессия, давно обещанный царь, а также как великий учитель, продолжающий линию Моисея, который учил новому завету, Торе своих последователей. Матфей также показал, как через Иисуса будет исполнен божий замысел в масштабах всего человечества. В Евангелии от Марка, самом коротком Евангелии, Иисус представлен как сын Божий, активная, сильная личность, постоянно пребывающая в движении. Марк много рассказывает о деяниях Иисуса, о его власти над силами природы и силами потустороннего мира и о его смерти. Евангелие от Луки уникально тем, что имеет продолжение Деяния апостолов, и таким образом является первой частью двухтомного труда Лука изображает Иисуса как спасителя и искупителя, посланного Богом. Ещё Лука проявляет интерес к тем, кого мы сегодня называем словом маргиналии: к женщинам, детям, бедным, обездоленным, одним словом, к тем, кого отвергает общество. Евангелие от Иоанна Четвёртое Евангелие отличается от трёх первых. В этом Евангелии Иисус представлен как тот, кто своими словами и деяниями являет Бога. Семь великих утверждений, в которых Иисус произносит слова "Я есть", являются ключевыми в его самоопределении акиисус провозглашает, что он есть хлеб жизни, свет миру, дверь, пастырь добрый, воскресение и жизнь, путь, истина и жизнь, истинная виноградная лоза. И хотя некоторые скептики, настроенные исследователи утверждают, что Евангелие от Иоанна, в отличие от синоптических евангелий, не имеет под собой реального источника информации об Иисусе. Оснований для таких утверждений нет. Иоанн подаёт события в правильном порядке, и его сведения о географии Палестины абсолютно верны. Кроме того, Имеются некоторые детали, такие как описание бега к гробнице ранним утром после воскресения, а также точные сведения, сколько рыбин было поймано в сети, которые красноречиво свидетельствуют о том, что это Евангелие написано очевидцем событий. Тем и когда написано Евангелие? Ранняя церковь традиционно называла Матфея, одного из учеников Иисуса, автором первого Евангелия. А Марку и Луке, людям, присоединившимся к церкви непосредственно после её возникновения, отдавала авторство второго и третьего Евангелий. Иоанн, также ученик признавался автором четвёртого евангелия. И мы не видим причин, которые не позволили бы нам считать эту традицию верной. В таком случае двое авторов были очевидцами описанных ими событий, тогда как двое других авторов должны были воспользоваться источниками, свидетельствами очевидцев и разного рода записями. Наличие в трёх первых Евангелиях строгого соответствия во многих моментах позволяет прийти к заключению, что у этих Евангелий имелся по крайней мере один общий источник информации. Однако нет никаких данных, которые позволили бы предположить, что это был за источник и каким образом с ним работали. В целом вопрос Как Евангелия согласуются между собой, является комплексным, и его невозможно рассмотреть в данной книге, тем более что в этом нет необходимости. На эту тему написано столько, что ни один из аспектов проблемы не остался не рассмотренным. Но когда именно были написаны Евангелия? Археологические данные позволяет предположить, что Евангелие от Иоанна было в ходу уже вскоре после 100 года нашей эры. Однако многие исследователи согласны с тем, что все Евангелия были созданы гораздо раньше. Что же касается синоптических Евангелий, то полагают, что они должны были появиться не позднее 65-го года нашей эры. Так, например, в Деяниях апостолов, второй книге двухтомника Луки, восемь последних глав описывают судебное разбирательство над Павлом. А на последней странице говорится о том, что он принимает посетителей в гостинице и будет оставаться в ней ещё в течение 2 лет то есть в течение шестьдесят второго, шестьдесят четвертого годов нашей эры. Столь искушенный автор, как Лука, не нашел более определенной концовки для своей книги. Он не знал о казни апостола Павла? Ответ напрашивается сам собой. Лука написал свою книгу до казни Павла. Ведь Евангелие от Луки и Деяния Апостолов были написаны в поддержку проповеди апостола Павла. И Лука не мог не сказать о его мученической смерти. Следующая группа фактов, позволяющих уточнить время создания Евангелий это события, произошедшие в Иерусалиме в 70 году нашей эры. Через сорок лет после смерти Иисуса трения между иудеями и римлянами перешли в открытое противостояние, вспыхнуло восстание, и Иерусалим был осажден, а затем разрушен. Утрата храма, земной обители Бога явилась шоком для иудеев. И хотя синаптические Евангелия содержат пророчества Иисуса о гибели Иерусалима и разрушении храма, в Евангелиях нет даже слабого намёка на то, что все эти пророчества уже исполнились. Гипотеза, что Матфей, Марк и Лука написали свои Евангелия до середины 60-х годов, представляется далеко не лишённой оснований кроме того следует учитывать и фактор времени шли годы и учеников Иисуса оставалось всё меньше Пётр, например, как полагают, был казнён в 65 году нашей эры к тому же быстрый рост церквей и появление еретических учений также подталкивали к тому, чтобы написать об Иисусе о том, что он говорил и что делал. Другие новозаветные документы. Помимо четырёх евангелий, Новый Завет включает в себя также книгу Деяний апостолов, послания и книгу Откровение. Из Деяний Мы можем узнать, как понимали Иисуса самые первые христиане. Это становится особенно очевидным из того, что и как говорили об Иисусе апостолы. Иисус был эпицентром проповедуемого ими учения. И для них он был больше, чем просто человек, он был Мессией, подателем жизни а также тем, кто придёт в конце времён вершить суд. Но самое главное деяния представляют Иисуса как восставшего из смерти и духом своим присутствующего в своих последователях. Послания также являются важными источниками информации об Иисусе. Но не потому, что из них мы могли бы много узнать о его жизни. Дело в том, что большая часть посланий была написана раньше Евангелий. Так, например, ни у кого не вызывает сомнений, что послания к Галатам и послания к фессалоникийцам появились в период между сорок восьмым и пятьдесят первым годами нашей эры через двадцать лет после распятия. И весьма примечательно, что даже в этих ранних посланиях об Иисусе говорится как о Господе, как об исключительном посреднике между Богом и людьми, как о Боге, как о воскресшем после смерти и как о том, кто придет в Боге чтобы судить мир. Иисус вне Нового Завета. Не так давно защитником христианства, чтобы отстаивать свою позицию, приходилось обращаться к свидетельствам об Иисусе, лежащим за пределами Библии. Это было вызвано тем обстоятельством, что их оппоненты отрицали историчности Иисуса, утверждали, что он никогда не существовал, что он мифический герой, легендарная личность, порождение фантазии. В противовес этим голословным утверждениям были представлены документальные свидетельства таких авторов, как, например, Тацит, Дебаты продолжались и заканчивались тем, что сейчас вряд ли можно встретить хоть сколько-нибудь серьезного исследователя в этой области, который сомневался бы в реальности Иисуса. И хотя скептически настроенные ученые могут заявлять, что Иисус был не более чем учителем нравственности, однако они вынуждены признавать его существование. Но прежде всего, поражает не это. Приятно поражает и радует огромное число серьёзных учёных, которые с доверием относятся к Евангелиям. Так, например, в 2001 году BBC показала большой документальный сериал об Иисусе, который назывался Сын Божий. В качестве консультантов к созданию сериала были привлечены консультанты, академики, многие из которых христианами не являются. Более того, среди них было немало иудеев. И многие зрители были действительно потрясены тем, что для подтверждения исторических фактов учёные обращались к евангельским свидетельствам. Фильм показал, и об этом было сказано, что, как следует из представленных свидетельств об Иисусе, его жизнь является, пожалуй, самой документально подтвержденной в древнем мире. Однако своим заявлением Би-Би-Си не сказала ничего нового. Существование исторического Иисуса уже не вызывает сомнений у исследователей, занимающихся историей Палестины первого века нашей эры. В Евангелиях было обнаружено так много культурных и исторических соответствий эпохи, в которую они были написаны, что уже никто из учёных не решается подозревать в них древнюю подделку или более позднюю фальсификацию, чтобы не показаться смешным. Тем не менее, свидетельства нехристианских авторов, подтверждающие реальное существование Иисуса, мало что рассказывают о нём самом. Однако они всё же заслуживают того, чтобы мы хотя бы коротко упомянули о них. Римские авторы в жизни Иисус был совершенно незначительным человеком в одной из захудалых провинций Римской империи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что римляне оставили о нём крайне мало письменных свидетельств. К слову сказать, документов о выдающихся личностях той эпохи вообще крайне мало. Например, если не принимать в расчёт изложенного в Евангелиях Что нам известно о Понтии Пилате, который в течение 11 лет был прокуратором Иудеи? До наших дней дошли труды различных римских авторов, в которых упоминается о культе Иисуса, относящемся к первому веку. Однако в этих трудах содержится очень мало таких сведений, которых мы не могли бы найти в новозаветных посланиях. Так важным представляется упоминание о римских христианах, относящиеся к середине сороковых годов, а также о бунте иудеев, возмущенных тем, что Иисуса проповедовали как Христа. 49-й год нашей эры. Тацит в своих анналах около 115-го года писал, о пожаре в Риме, случившемся пятью десятью годами ранее, и упомянул о христианах. Имя «Христианин» произошло от Христа, который был казнен Понтием Пилатом во время правления Тиберия. Это пагубное суеверие было подавлено на некоторое время, но затем вспыхнуло снова не только в Иудее, в начале всякого зла, но также и по всему городу Риму. Примерно в это же время Плиний-младший написал в своем письме императору Трояну о наказаниях для христиан, которые поклоняются Христу как Богу. Более солидное свидетельство приводит Иосиф Флавий, 37-й сотой годы чьи книги вообще являются бесценным источником информации о Палестине первого столетия нашей эры. Иосиф Флавий принимал активное участие в Иудейской войне 66-70-й годы и сражался против римлян. После поражения евреев был пленен и, в конце концов, оказался в Риме в качестве римлян специалиста по еврейским вопросам. В своей книге "Иудейские древности" около 95-го года Иосиф говорит об Иисусе. В это время жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком, ибо он творил поразительные, необыкновенные чудеса. И был учителем людей, которые радостно воспринимали истину. Он привлёк к себе многих иудеев и многих эллинов. Он был мессией, Христом. И когда Пилат по обвинению наших старейшин приговорил его к распятию, те, кто с самого начала возлюбили его, остались ему верны. На третий день он явился им снова живой, ибо божественные пророки предвозвестили это и огромное множество чудес относительно него. И племя христиан, название которых пошло от него, не исчезло по сей день. Хотя аутентичность этого фрагмента в книге Флавия вызывает сомнения, Однако большинство современных учёных сходятся в том, что многое в этом свидетельстве можно считать соответствующим действительности. Иосиф во всяком случае пишет, что Иисус был мудрым человеком, что он творил чудеса, имел последователей не только из числа иудеев, но также из язычников по наущению иудейских старейшин был казнён Понтием Пилатом. Приведённые фрагменты содержат очень мало информации об Иисусе. Однако они убедительно свидетельствуют о том, что он реально существовал, что он жил в Палестине, что он был признан мессией и что он был казнен при Понтии и Пилате, прокураторе Палестины, в период с 1926 по 1936 год. Свитки Мертвого моря В 1947 году в горной местности к западу от побережья Мертвого моря были обнаружены древние свитки – которые постепенно были обработаны, переведены и опубликованы. Вопреки мелькавшим в периодике сообщениям, свитки не содержат упоминаний об Иисусе и, похоже, были написаны за какое-то время до начала Его земного служения. Однако свитки оказались весьма полезными, поскольку проливают свет свет на направления еврейской мысли в ту эпоху. До этой находки большая часть наших знаний об иудаизме была почерпнута из значительно более поздних источников, и не всегда можно было понять и объяснить, каким образом Иисус и его последователи связаны с еврейскими верованиями. Свитки мёртвого моря показали, что иудейские верования в Палестине в самом начале 1 века были куда более разнообразными, чем мы полагали. К тому же, оказалось возможным связать многие высказывания Иисуса и его взгляды с еврейской культурой его эпохи. Апокрифические книги Нового Завета в последние годы Значительный возрос интерес к тому, что принято называть апокрифическими книгами Нового Завета. Апокрифическими называют книги, которые были в обиходе ранней церкви. Однако впоследствии их исключили из церковного обращения. После того, как завершилось формирование корпуса Нового Завета в конце II века, Апокрифические книги включают повествования, послания, наставления и так далее. За последние 100 лет или около того исследователи не раз обращались к этим документам в надежде, что они содержат больше информации об Иисусе, чем канонические Евангелия. Так, например, повышенный интерес в своё время вызывало Евангелие от Фомы, Документ, состоящий из 14 стихов, представляющих не связанные между собой и часто туманные высказывания, приписанные Иисусу. Сейчас это Евангелие относят к концу II века, и оно мало чем дополняет наши сведения об Иисусе. Это же, можно сказать, и об остальных апокрифических книгах. Итак, что же мы имеем? Ответ прост. Мы имеем то же, что и мели. Мы располагаем вполне определённой датировкой четырёх евангелий и ещё кое-чем. В свидетельствах Иосифа Флавия, Тацита и других авторов мы увидели слабый силуэт Иисуса. И только Евангелия позволяют нам получить более или менее точную картину того, кем был Иисус и что он говорил и делал. Однако полученные нами ограниченные временные рамки очень важны. Они разбивают попытки скептиков рассматривать Иисуса как мифологический образ. Более того, эти факты не только полностью разбивают позиции скептиков относительно Иисуса, они также ограничивают возможности тех, кто подобно нью-эйдж пытается представить Иисуса таким, каким они хотели бы его видеть. Жизнь Иисуса, описанная в Библии, естественно связано с местом и со временем. Он был евреем, жившим в первом веке в Палестине. И наше представление о том, кем он был и кто он есть, должно опираться на библейское свидетельство. Можем ли мы доверять Евангелию? Уверенность в надёжности Евангелий крайне необходима. Однако она приобретает особое значение для тех, кто озадачен исследованием истинности христианства. Иисус, которого традиционно проповедует христианство, является личностью, требующей полного к себе доверия. Вряд ли вы смогли бы положиться на того, кто реально не существует, а является фигурой от начала и до конца вымышленной. Итак, Евангелие вызывает доверие? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть два важных момента. Чтобы уяснить, что это за моменты, давайте поразмыслим о том, что не имеет никакого отношения к Евангелиям. Представьте, что к вам попали бумаги вашего умершего дедушки. И вот, разбирая эти бумаги, вы совершенно для себя неожиданно находите несколько листочков, из которых следует, что ваш дедушка героически сражался на фронте во время Второй мировой войны. Прежде чем послать копию с этих листочков в местный исторический музей, вы неизбежно должны задать себе два вопроса. Первый, совсем простой, будет звучать так: имеют ли эти документы историческое значение? Их написали для того, чтобы зафиксировать подлинные события или с какой-либо иной целью? А не могут ли они оказаться фрагментом какого-то незаконченного литературного произведения? Возможно, описанием военных событий хотели сказать о чём-то совсем ином. В конце концов, во многих фильмах о войне действие происходит в определённое время и в определённом месте, но сами эти фильмы являются чистейшей воды вымыслом а не историческими документами. Если вы решите, что ваш дедушка рассматривал свои заметки как исторические, тогда возникает второй вопрос: являлись ли они таковыми, то есть историческими на самом деле? И этот вопрос повлечёт за собой целую серию новых вопросов. Действительно ли вождь Петр принимал участие в тех сражениях, которые описывал? Насколько точными были его воспоминания? В своих воспоминаниях он опирался на заметки, сделанные непосредственно после событий, или же он писал мемуары много лет спустя, уже в преклонном возрасте, когда память начала ему изменять? Эти два основных вопроса могут быть поставлены и к Евангелиям. Являются ли они историческими документами? Является ли историчным то, что в них описано?